Светберг задумался. Мы пили кофе, и Мартинсон пожаловал, что ему все время мешают работать. Дела, знай, только накапливаются. Так и язву недолго заработать. Вот опять подсунули кражу из машины. Заявитель женщина, между прочим. Кто-то позарился на ее машину. Она спрашивала про дочку у Валлендера. Живет ли-то по-прежнему в Стокгольме? Примерно так он сказал. А что Мартинсон ей сказал? Сказал, что моя дочь здесь? — Не знаю. — Нужно срочно позвонить Мартинсону, — сказал Валандер и поспешил к дому, побежал, опережаясь Светберга. — Звони Мартинсону, — сказал Валандер, едва не вошли в дом. — Спроси, сказал ли он, где сейчас находится моя дочь. Выясни, как звали эту женщину. Если он спросит, зачем тебе, скажи, потом объяснишь. Светберг кинул. — По твоему, никакой кражи не было? — Не знаю, но я не вправе рисковать. Светберг дозвонился до Мартинса почти сразу же. По ходу разговора что-то записал на листке бумаги. Валендер слышал, что Мартинсон в полном недоумении. Светберг положил трубку, и вид у него был встревоженный. — Говорит, что он сказал. — Что сказал? — Что Линду твоего отца в Эстерленде. — Почему он это сделал? — Она спросила. Валендер глянул на кухонные часы. — Позвони туда. Подойдет, возможно, отец. Он вот время обычно обедает. Попросишь телефон мою дочь и передашь трубку мне». Валандер назвал номер. К телефону долго никто не подходил. Но в конце концов ответил отец Валандера. Светберг спросил Линду, выслушал ответ и быстро положил трубку. «Она поехала на велосипеде к морю», — сказал он. Внутри у Валандера все обралось. Я же велел ей сидеть в доме. «Полчаса назад», — сказал Светберг. На машине Светберга они помчались туда. Валандер молчал. Светберг время от времени искоса поглядывал на него, но тоже молчал. — Вот и съезд на Кособергу. — Дальше, — сказал Валандер, следующий поворот. Они припарковались как можно ближе к беговому откосу. Других машин не было видно. Валандер бегом спустился на пляж. Светберг за ним не ни душило вокруг. Валандер чувствовал, что близок к панике. Незримый Коноваленк опять дышал ему в затылок. — Может, она сидит где-нибудь в дюнах? — нерешительно сказал он. — Ты уверен, что она именно здесь? — спросил Светберг. — Это ее любимое место. Если она идет к морю, к рассуда, давай разделимся и поищем. Светберг зашагал в сторону Косой Берги. Валандер двинулся дальше на восток. Он старался убедить себя, что тревожится напрасно, ничего с ней не случится, но он не мог взять в толк, почему Линда не осталась дома, как обещала. Неужели так и не поняла, насколько все серьезно, несмотря на случившееся? Он, то и дело, оборачивался на Святберга, пока никакого результата. Внезапно Валандер подумал о Роберте, о Керблуме. «Тот бы молился в этой ситуации», — сказал он себе, — «но у меня нет Бога». Молиться некому, даже духов нет, которым молился Виктор Мабаша. У меня свои радости и печали только и всего. На гребне склона стоял мужчина с собакой и смотрел на море. Валандер окликнул его, спросил, не видел ли он на пляже одинокую девушку. Мужчина покачал головой. Он здесь ж минут двадцать, но никого не видел. А мужчину вы не видели? Валандер описал Коноваленко. Собачник опять отрицательно покачал головой. Валандер пошел дальше, Он стало зябко, хотя ветер был по-прежнему теплый. Он прибавил шагу, пляжа условно конца не было, потом опять оглянулся, Светберг был далеко позади.